В дверь каюты просунулась голова помощника. «Наш главный фрахтователь, ся», — доложил он. «Уже на борту?» «Только что подъехал на машине. Но ведь, кажется, все в порядке. Он был в прекрасном настроении, когда я ужинал с ним вчера вечером. Ну, ладно». Схватив фуражку, капитан поспешил навстречу старику Нанди. Он знал... То же самое говорили и его хозяева, что если бы не перевозка грузов Нанды, судам компании, курсирующим по маршруту Азия-Африка-Европа, не удалось бы конкурировать с новыми быстроходными дизельными судами. И поскольку этот маршрут был важен для него лично, как ничто другое, он поддерживал знакомство со стариком Нандой. Сперва только в интересах дела, но затем и потому, что каким-то непостижимым образом проникся симпатией к этому человеку, хотя и не питал ничего, кроме презрения к его жизненным правилам. Они встретились на верхней площадке трапа. «Мистер Нанда, надеюсь, все в порядке?» Капитан был обеспокоен видом индейца. «Я хочу поговорить с вами, капитан. Хочу попросить вас об одолжении, о личном одолжении». «О, Боже!» — подумал капитан. «Этого надо было ожидать». И почему ты решил, что он чем-то отличается от других? Старик Нанда почувствовал внутреннюю скованность в капитане. Тревога его возросла. Да, конечно. Отчужденно холодным тоном отчеканил Стикелунд, повернулся и повел гостя в свою каюту. Он был сильно удручен. Ведь от этого человека он ждал многого. Когда общаешься с людьми, пусть мимоходом, у тебя всегда появляются надежды. Это, как видно, естественно и неизбежно. Старик Нанда следовал за капитаном с таким ощущением, будто попался в ловушку, из которой ему уже не вырваться. Он осознал со всей ясностью, что он всецело во власти этого белого человека. Внезапно у него заколотилось сердце. «У меня будет сердечный приступ, и я свалюсь замертво. Может быть, повернуться и пойти к своей машине? Он еще ничего не знает». повернуться и пойти. А что потом? Ждать, пока они явятся в твой особняк и заберут африканца, заберут доктора, заберут Джо, заберут тебя самого и все, что удалось тебе скопить, благодаря твоей изворотливости и ловкости. Стикелунд распахнул дверь каюты и пригласил старика Нанду войти. Затем он захлопнул дверь и подошел к открытому иллюминатору. Его звали «Запахи портов всего мира». и ему уже хотелось быть в открытом море, чтобы не видеть и не слышать этих людей, погрязших в своих мелких хитростях. Внезапно у старика Нанды подкосились ноги, и он рухнул на стул возле двери. Капитан обернулся и посмотрел ему прямо в лицо, с безразличным видом ожидая, когда тот заговорит. Старик Нанда дважды раскрыл рот, но не смог выдавить ни звука. а капитан никак не хотел прийти ему на помощь на висках у нанды выступили крупные капли пота он помахал правой рукой жест означавший что он не прочь выпить капитан вспомнил что старик любит бренди бренди Нанда кивнул отвращение которое чувствовал сстикеланд походило на неприятный вкус во рту он подошел к небольшому бару достал одну из трех бутылок, которые преподнес ему накануне старик, и налил в бокалы крепкого бренди. Индиец сделал долгий глоток, скорчил гримасу, затем откинулся на спинку стула и закрыл глаза. Чуть погодя, он открыл глаза, и лишь досада помешала капитану увидеть в них отчаяние. Величайшим усилием старик Нанда поднялся на ноги и подошел к капитану. Только тогда он заметил, что его трясет, как в лихорадке. «Двое молодых людей скрываются от правительства. Двое молодых людей. Помогите мне, пожалуйста. Я заплачу столько, сколько пожелаете». «Совсем не то, что я думал. Совсем не то, чего опасался», — сказал себе капитан. С его плеч как будто свалилось тяжкое бремя. Лед в душе растаял. и теперь он увидел и почувствовал отчаяние индийца. Капитан подошел к койке и сел. «Я не уверен, что смогу вам помочь, мистер Нанда. Командир судна несет большую ответственность. Разумеется, он не должен нарушать местных законов. Что они сделали, эти парни?» «Я целиком в вашей власти, капитан». «Мне не нравится ваше правительство, мистер Нанда», спокойно продолжал капитан. Я ему ничем не обязан, и, конечно, не стану исполнять функции его осведомителя. Но пока я здесь, я должен соблюдать законы». Старик Нанда все еще колебался. Но в этом колебании блеснул первый луч надежды. Он только подыскивал точные слова. «Вы знаете, капитан, что сейчас в нашей стране происходят массовые облавы. Так вот...» Старик был сильно взбудоражен, и Джо пришлось долго его успокаивать, прежде чем он смог говорить связно. Но когда Джо выслушал его рассказ, он сам долго не мог успокоиться и тоже потерял, дар связанные речи. «Он сказал Джо, он сказал Джо, — повторял старик, — что каждый человек должен помогать другим людям. Вы уже говорили, да, отец? Боже, какому риску вы подвергались? Другого выхода не было, Джо». Но все кончилось так удачно, так удачно. Я предлагал ему деньги, но он не захотел их взять Джо. Когда отплывает пароход? Он сказал, что сегодня вечером как можно раньше. Он сказал, что они постараются управиться со всеми делами к четырем. К этому времени мы должны доставить наших людей на борт. Они не могут ждать. Вы ведь часто бываете в порту, задумчиво произнес Джо. Охранники каждый раз обыскивают вашу машину. Не только мою, но и все другие машины. Но они никогда не требуют, чтобы вы предъявили пропуск или какое-нибудь официальное разрешение. Я езжу туда не то 20, не то 30 лет, Джо. Они привыкли ко мне. Я для них все равно, что свой. И потом я все время преподношу им подарки. А как они осматривают автомобиль, отец? Открывают дверцы и багажник и заглядывают под самый низ. Всегда? Всегда. Всегда. И вы всегда ездите с шофёром? Да. Значит, и сегодня всё должно быть как обычно. Конечно, не совсем хорошо, что вы поедете в порт во второй раз, но тут уж ничего не поделаешь. Вы должны подъехать к самому отплытию, попрощаться с капитаном и дать ему последние инструкции. Как обычно, вы должны быть с шофёром. Думаю, это всё, что вам следует знать, отец. Хорошо, Джо. А сейчас я отправлюсь к себе. Я что-то очень устал. Старею, наверное, сынок. Ладно, отправляйтесь. Я сам договорюсь с капитаном, когда он придет. Вы превзошли все наши ожидания, старик. Старик встал. По всему его телу разливалось ощущение теплоты. Мгновения близости между ним и сыном были так редки, так драгоценны, что ради них стоило рискнуть многим. «Какая непочтительность!» — притворно возмутился он. «Называешь отца по имени! Перестаньте дурачиться!» В словах сына угадывалась любовь, и старик был безмерно счастлив. У дверей старик Нанда остановился и повернул голову к сыну. «Теперь ты не стыдишься меня, Джо. Я горжусь вами, отец. Ну пока, Джо». Как только старик ушел, Джо принялся осуществлять свой план перевозки Нкоси и Нанкху на корабль капитана Стикалунда. Он приказал переделать заднее сидение так, чтобы за ним можно было спрятаться. Затем он выбрал служащего примерно того же роста, что и Нанкху. и вместе с другими представителями фирмы, которые занимались таможенными делами, послал его в порт. Были отданы и другие распоряжения. Внезапно фирма «Нанда» стала поспешно вывозить свои товары из таможни. На причале в ожидании погрузки стояли грузовики «Нанды». Охранники, портовые работники и таможенники заметили, разумеется, эту лихорадочную активность, но так как в ней не было ничего необычного, не придали ей особого значения. Вскоре после ухода старика приехал капитан, и Джонанда обсудил с ним все подробности. Оба они были в возбужденном состоянии, оба торопились, сознавая рискованность затеянного предприятия. Поэтому они быстро договорились обо всем и расстались с чувством облегчения. Затем Джонанда окольными путями сообщил Динангху о предстоящем отъезде ее брата и возлюбленного. В полдень до обеда Карл ван Ас вылетел в Иоганнесбург. Поговаривали, будто ночью будет совершена попытка силой освободить африканского лидера, которого они арестовали. Все указывало на то, что в руках у них действительно центральная фигура движения. Стоит сломить его волю, вырвать признание, и все руководители подполья, возможно, попадутся в расставленные сети. Ди Нангху услышала об отъезде Давуда Инкоси около трех часов дня. Ди Киноякор, который принёс ей это известие, хорошо знал её и поэтому добавил, «Мы не поспеем туда, мисс Ди». Обоим было известно, что до Дурбана не менее часа езды. «Возьмём машину доктора», — предложил Ди, — «на ней мы доедем быстрее». Через десять минут они уже мчались по шоссе, оставив позади городские улицы, забитые транспортом. «Мы должны вернуться еще до начала фейерверка», — сказал Дики-Наякко. «Пожалуйста, быстрее, Дики, пожалуйста, быстрее!» Автомобиль полетел вперед, как пуля. Без 24 старик Нанда, он уже одевался, чтобы ехать на пристань, внезапно потерял сознание. Жена нашла его в спальне на полу. Она подумала, что он умер и закричала так громко, что Давуд Нанху тотчас спустился из своего убежища. Он диагностировал сравнительно легкий сердечный приступ, вызванный, по всей вероятности, событиями последних дней. Он позвонил Джон Анде, и тот через несколько минут вбежал в дом. Они были в отчаянии. Болезнь старика угрожала сорвать все их планы. «Но вы же его сын!» — обратился Нкоси к Джон Анде. Он заболел. Вполне естественно, что вы займетесь его делами. Это означает, что мы в опасности все трое, сказал Джо. Все трое. У нас нет другого выхода, заявил Нанку. И, вспомнив о своих обязанностях врача, стал выписывать старику рецепт. Джо отобрал у него рецепт, зажег спичку и спалил бумажку. Только не сейчас, дадут, сказал он и вызвал по телефону другого врача. Затем он обыскал одежду отца и нашел его бумажник. Там оказалось удостоверение личности, давно уже много лет назад просроченный пропуск, пожелтевший от времени. Он приобщил эти документы к своим. «Ну что ж, кажется, все в порядке», — сказал Джо. Оставив старика на попечении женщин, они спустились вниз. Давуд надел темный пиджак, фуражку и очки в толстой оправе. Открыв ворота, они зашли в гараж, где стояла машина. Сняли широкое заднее сидение. Некоторые пружины были удалены, некоторые раздвинуты, так что в середине образовалось свободное пространство, где мог поместиться Нкоси. Прежде чем Нкоси залез в свою нору, они попрощались друг с другом. Кто знает, доберутся ли они благополучно туда, куда едут. Кто знает, удастся ли им поговорить еще раз. Ведь даже если все сойдет как нельзя лучше, «Времени на прощание не будет». «Ди знает?» — спросил Нангху. «Я велел ей передать», — ответил Джо. «Но только окольным путем через товарищей, так что ее, может быть, еще не успели предупредить». «Хорошо бы сейчас повидать ее!» — воскликнул Нкоси. Джонанда вопросительно посмотрел на Давуда. Нангху кивнул. Нкоси заметил этот немой разговор, его рот скривила легкая усмешка. «Пожалуйста, позаботься о ней, Джо», — попросил Нанку, обнимая Нкоси за плечи. «Ради нас обоих». Джо протянул руку Нкоси. «Надеюсь, мы встретимся снова, и тогда сможем поговорить и ближе познакомиться друг с другом». Он поглядел на часы. «В нашем распоряжении пять минут». Нкоси забрался в свою нору, и Джо поставил заднюю спинку на место. намху снова надел очки и фуражку, снятые на время прощания. Джо расположился на заднем сидении, там, где обычно сидел старик. Нангху завел мотор, машина медленно тронулась с места. Ворота распахнулись перед ними, а когда они выехали, сами закрылись. Нанху повернул налево и направился в порт. Капитан он посмотрел на часы и подошел к самому борту. К нему присоединился помощник. «У нас все готово, сэр». «Они должны вот-вот подъехать», — сказал капитан. «Вы уверены в своих людях?» «Как в самом себе, сэр». Оба они стали открывать бортовой люк, чтобы тем, кого они ждали, не пришлось разбираться по трапу. «Что, если они не приедут, сэр?» «Приедут». — сказал капитан. — Стало быть, ты все-таки живой человек, — подумал помощник. А я уже было начал сомневаться. В слух он сказал, — пойду вниз. Вряд ли мы сможем откладывать отплытие после того, как все приготовлено. — Как часто во все века людям приходилось совершать то же самое, — рассуждал про себя капитан. — Ускользать от преследования тирании, чтобы успешнее сопротивляться ей. Однажды они увезли из одной страны ребенка, чтобы спасти его от гнева, страха и ненависти тамошнего короля. Это так же старо, как время и человеческий род. И для меня, утратившего способность верить, большая честь соприкоснуться с новой верой. Намху остановил машину у ворот порта. Джонанда высунулся из окошка и предъявил удостоверение отца и свое собственное. «Я сын старика Нанды, сэр», — заговорил он тоном, который нравится белым. «Старик болен, у него сердечный приступ, и я приехал вместо него». Рослый молодой охранник колебался. Его сильно раздражал этот кули. Слишком уж он элегантно одет. Тут что-то не так. Но все знали старика Нанду. Поэтому на всякий случай для перестраховки он вызвал своего начальника, пожилого человека, который был лично знаком со стариком Нандой и имел больше опыта в обращении с Кули. Пожилой охранник узнал Джо Нанду и машину. «Я вас знаю, вы молодой Нанда». «Да, сэр», — сказал Джо и повторил свою маленькую речь. «У старика сердечный приступ. Надеюсь, ничего серьезного?» «Нет, сэр». Скажите ему, чтобы он перестал пить бренди, не то ему крышка. Хорошо, сэр. Эй, шофер, открой багажник и дверцы. Вы знаете, мы должны производить проверку, даже если это машина старикананды. И не забудьте, молодой человек, передать старику, что я справлялся, его здоровье. Надеюсь, вы будете так же щедры, как и отец, когда займете его место. Да, сэр. А теперь поезжайте, не то опоздаете на свидание с капитаном. прямо и потом направо причал номер одиннадцать судно отходит с минуту на минуту благодарю вас начальник сказал джо благодарю вас сэр нанху въехал на территорию порта и направился к причалу номер одиннадцать славный парень похвалил джо пожилой охранник и такой же простой как его отец без всякого дознайства а говорят окончил университет в англии Вот если у Черномазова было бы такое образование, уж он бы заважничал, может быть, уверен. А вот и они, подумал капитан, глядя, как машина медленно едет по причалу. Ближе, еще ближе к открытому люку. Поставь машину в притирку, Давуд, сказал Джо. И ныряй внутрь. Эти двое ожидают тебя. Фуражку и очки оставь на сиденье. Автомобиль встал возле люка. Джон Анда вылез с пачкой бумаг в руках и пошел к трапу. Его остановил моряк и велел предъявить удостоверение личности. Капитан махнул ему, чтобы тот пропустил Нанду. Несколько мгновений возле машины происходила какая-то суета. Затем один из двоих моряков потребовал, чтобы машина отъехала прочь. Шофёр надел фуражку и очки и отъехал в сторону. Капитан встретил Джон Анду на верхней площадке трапа. Они уже здесь, на борту, сказал он. «Но где ваш отец?» «Внезапно заболел капитан. Сердечный приступ». «Очень жаль. Переволновался, видимо. Для него это большое напряжение. Я еще утром заметил, что он плохо себя чувствует. Надеюсь, все обойдется хорошо». «Я тоже», — отозвался Джо, передавая бумаги. Они вместе склонились над документами. Шум судовых машин усилился. На палубе появился помощник». «Они уже спрятаны в надежном месте», — сказал ему капитан. «Мы перед вами в большом долгу, капитан», — проговорил Джо. «Вы никогда не узнаете, чем мы вам обязаны». «Вы мне ничем не обязаны», — махнул рукой капитан. «Я рад, что могу оказать небольшую услугу вашему делу». «Мы хотели бы строить, капитан, но сперва нам приходится разрушать в этом вся трагедия». «Так уж повелось на свете, мистер Нандер». «Где-то на рейде трижды прогудел буксир». «Это за нами», — сказал капитан. «У них нет ничего, кроме того, что на них», — сказал Джо. Он вручил капитану пачку купюр. «Передайте им, пожалуйста, эти деньги». «Хорошо, передам». «Всего вам доброго, капитан». «Всего хорошего, мистер нанда Капитан поднес руку к козырьку фуражки, прощаясь с молодым Нандой и одновременно выражая ему свое восхищение. Джон Анда быстро спустился по трапу и сел в машину. Он знал, что Нкоси уже нет под сидением, и все-таки его одолевало искушение заглянуть туда. Буксир загудел снова, и на этот раз корабль капитана Стикелунда откликнулся мощным гудком. За воротами порта Джонанда приказал шоферу ехать к тому месту набережной Дурбана, где земля вдавалась глубоко в море тонкой полоской, похожей на указательный палец. Оттуда им будет удобно следить за кораблем. В самом конце мыса виднелась другая машина, которая показалась Джонанде знакомой. Подъехав, он узнал автомобиль Давуда Нангху. На капот опирался юный Дикиноярко. А в 20-25 шагах от машины... Там, где огромные валы разбивались о барьер, воздвигнутые руками человека, стояла Ди Нангху и смотрела вдаль, не замечая, что туфли ее захлестывает белая пена. Джо вылез и легким прикосновением руки, поздоровавшись с Дикиноякором, пошел к ней. Она медленно повернула голову и тут же снова устремила взгляд в сторону моря. «Здравствуйте, Ди». Вы поступили неосторожно, приехав сюда. Как у них дела? Они на борту. Корабль уже отчалил. Я хочу только убедиться, что их не перехватят в последнюю минуту. Но нам опасно быть здесь, особенно вам. Они знают, что ваш брат скрылся. Поэтому если они заметят, что вы наблюдаете за этим кораблем, у них могут появиться подозрения. Мне уехать? Сердце Джона полнилось жалостью и состраданием к этой женщине, охваченной таким отчаянием. «Нет, ван Ас в Оганесбурге. Вы можете остаться, но тогда я должен уехать». Судно повернуло налево и вышло из гавани в открытое море. Оно как будто вытянулось и удлинилось, и едва поднималось над волнами, так низка была его осадка. Буксир еще продолжал его тянуть». Если что-нибудь случится, мы сейчас же узнаем об этом. Однако теперь уже маловероятно, чтобы что-нибудь случилось с ними. Если вы не позвоните мне в течение получаса, я буду знать, что все идет в соответствии с планом. Не забудьте, вы должны вернуться домой рано вечером. Пожалуй, вам лучше всего поехать к нам. Спасибо, Джо. Я должна вернуться к себе. Она хочет, чтобы ты уехал, подумал он. Он притронулся к ее руке, и рука показалась ему холодной, как искусственный лед, хотя вечер был жаркий и даже чуть душноватый. Справа от них, в открытом море, судно ползло, как улитка. Вы знаете, они оба думали о вас. Знаю. Он мечтал еще раз увидеться с вами, и я обещал вас оберегать. Будьте осторожны, Ди. Всего хорошего. Джо подошел к на якору. Смотри за ней внимательно, Дики, особенно сегодня. Хорошо, мистер Джо. Джо знал, что может положиться на юношу. Внезапно за один день на Яккор стал взрослым мужчиной, на котором лежит тяжкое бремя забот и ответственности. Он так и не успел насладиться веселой беспечностью весны. Ему был почти незнаком смех, сопутствующий этой поре. А теперь, под бременем забот, которые должен нести мужчина, он уже никогда не узнает этого смеха. Такова судьба всех молодых людей его поколения. Они не могли приложить Мирила веселья и смеха к окружающей действительности. Они стояли перед мрачным и угрюмым фактом борьбы. Прошел почти целый час, прежде чем судно скрылось из виду. И все это время женщина стояла неподвижно, наблюдая за его мучительно медленным движением. Душа ее словно оцепенела, глаза были сухие. Ее мужчины убежали от преследователей. Но убегая, они вынуждены были оставить ее без слов утешения, без тех звенящих признаний, которые искрашивают и дают силу вынести разлуку. Для всего этого не было времени. Вот почему проводы оказались такими печальными. Только после того, как судно перевалило через черту горизонта, женщина, наконец, опомнилась. Вот так покидают нас наши мужчины. Одни умирают, другие садятся в тюрьму, третьи уходят в подполье, четвертые уезжают в дальние края. А мы должны жить в одиночестве, ждать и изо всех сил стараться приблизить день воссоединения, который последует за этой ужасной ночью. Может быть, Давуда уже не будет в это утро воссоединения. Может быть, не будет и его, а может быть и меня. Мы не засчитаемся многих своих друзей, когда наступит это утро. Но пусть... нами не будет Сэмми Найду и целой армии других героев, павших в сражении. Важно, чтобы с нами был их дух, то во имя чего они жили и пожертвовали собой. Ибо утро придет, сияющее утро после кошмаров ночи. Вот ради чего умер Сэмми Найду. Вот ради чего они уплыли в открытое море. Вот ради чего мы должны неустанно трудиться, преодолевать многие лишения и переносить разлуку. с нашими мужчинами. «Нам пора ехать Ди, сказал дикий наявка. Женщина повернулась и пошла к машине, припадая на одну ногу. Она села за руль. Ей хотелось отвлечься от своих мыслей. Развернув машину, она бросила прощальный взгляд на море, туда, где исчез корабль. Перед ней расстевался Тот же необъятный голубой простор, что и до появления человека на земле. И ничего больше. Конец книги. Запись произведена в республиканской студии звукозаписи ВОЗ. Москва. Октябрь 1977 года. Редактор Серовская. Читал Малов.